Заботы и сюрпризы, Веселага и прочих спасенных с колдуна передали на берег военной гавани, где стрелец отшвартовался три часа спустя. Вместе с ними в госпиталь отправили своих раненых, в том числе повалишины и старшего артиллериста. Сгрузили на берег и мертвые тела девять нижних чинов и двух офицеров. У оставшихся в живых не было ни времени, ни сил проводить погибших товарищей, как положено, торжественным построением и молебном. Как только смолкли орудия, все, кто держался на ногах, принялись приводить в порядок машины и механизмы. Категорический приказ начальника отряда вице-адмирала Бутакова требовал справиться с ремонтом своими силами, и чем скорее, тем лучше. Всем было очевидно, Бой в Северном проливе всего лишь первый из многих, да? Русскому флоту на этот раз сопутствовал успех, но это еще далеко не победа в войне и даже не победа в компании. Навигация только началась. Англичанам ничего не стоит прислать на Балтику подкрепления. Броненосцев у них хватает, даже за вычетом тех, что сейчас в мраморном и Средиземном морях. Так что матросам Оставалось только с тоской поглядывать на причал, возле которого стоял стрелец, на ряд погаузов, за которыми располагались улички с питейными и прочными заведениями. А офицерам было не слаще. Распоряжение начальника бригады и авральный ремонт лишали их возможности повидаться с родными и близкими. Приходилось довольствоваться кратким свиданием на пирсе, со слезами, объятиями, торопливыми поцелуями и благодарственными молитвами неколи угоднику за то, что отец, брат или муж вернулись живыми и невредимыми. Сережа пребывал в некоторой растерянности. Согласно приказу выбывшего командира, он командовал теперь стрельцом. Вестовой, посланный к начальнику отряда с кратким рапортом и просьбой о замене, принес записку: "Некогда голубчик, вы уж как-нибудь справляйтесь". Положение исполняющего обязанности командира позволяло ненадолго сойти на берег, хотя бы для того, чтобы отрапортовать о потерях в личном составе, повреждениях и ходе ремонта. Мичман даже обязан был сделать это. Распоряжение Бутакова предписывало явиться в морской штаб с докладом на следующий день через два часа после подъема флага. Сережа смерть, как хотелось, воспользоваться оказией и навестить повалишенных, узнать, как дела у командира в госпитале, успокоить его супругу и, если повезет, встретиться с Ниной. В глубине души юноша ждал, что девушка, подобно женам, матерям, невестам других офицеров, явится в военную гавань, чтобы хоть мельком увидеться с ним. Увы, прождал он напрасно. Короче, горевать по этому поводу было некогда. На Мичмана навалилась масса неотложных дел. Старшего офицера этой палочки-выручалочки командира в любых внутрикорабельных делах нет. Несчастный Вацлав Карлович, прежний старший офицер, погиб в боевой рубке, и заменить его пока некем. Так что Сережа в сопровождении верного Каблукова, кондуктор оказался поистине незаменим и в бою, и во время авралов. Носился по кораблю, составлял списки повреждений, принимал рапортички с перечнем необходимых для починки материалов и повсюду требовал ответа на главный вопрос: когда будет готово. Офицеры сослуживцы, ставшие теперь подчиненными, хотя иные и были старше по чину, с пониманием отнеслись к трудному положению, в которое попал юный мичман, и лишних сложностей не доставляли. В иных взглядах явственно читалось: «Уж лучше ты, дорогуш, чем я". Сережа сделал робкую попытку временно назначить старшим офицером корабельного минёра, но тот стал перечислять срочные работы, которые без его личного участия непременно встанут: замена разбитого машинного телеграфа, ремонт динамомашины, заборахливший от сотрясений при попаданиях и собственной пальбе, срочная ревизия всей гальванической проводки. В зопарке Мичман не заметил, как стемнело, и опомнился лишь, когда вахтенный сигнальщик явился за приказом играть к спуску флага. Этот ежевечерний обязательный, как заход солнца ритуал, отменить не в силах. Ни обвал, ни срочный ремонт, ни даже внезапный визит на судно члена августейшей семьи. Из здания морского штаба Мичман Сережа Казанков, нет, уже Лейтенант Сергей Ильич Казанков вышел обуреваемый противоречивыми чувствами. Во-первых, присвоенный вне очередным порядком без соблюдения положенного плавательного ценза чин лейтенанта. Во-вторых, в довесок к чину Сережа получил официальное назначение на должность командира башенной броненосной лодки Стрелец. Не тушуйтесь, дюша мой, говорил Бутаков. А отличишься справиться с невеликой хитростью. До сих пор ведь справлялись, верно? Зато командование кораблем, да еще во время боевых действий на войне карьеры быстро делаются. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Стрельцу вашему досталось не так сильно, как иным брочим, так что вводите поскорее его в строй, не сегодня, завтра ваши пушки нам понадобятся. За Богом молитва, а за царем служба не пропадет». Усердно послужите и к концу кампании даст Бог, станьте капитан лейтенантом. Бутаков знал, о чем говорил. Он и сам только что получил высочайшее распоряжение принять под свое начало весь броненосный флот Балтики. Вместе с этим долгожданным для балтийцев броненосников назначением Георгий Иванович получил орлы полного адмирала. Воистину В эти дни все делалось с непривычной для неповоротливой административной машины расположившейся под шпицем стремительностью. Ну что ж, теперь он, Сережа Казанков, официально становится на Стрельце первым после Бога. Передавая бумаги о назначении, адмиральский адъютант поведал, что ночью в Южном проливе был большой бой. Наши минные катера имели чрезвычайный успех. Потопив один и подорвав то ли два, то ли три британских броненосца, в ночных схватках отметились и мониторы, прикрывавшие отход катеров. Большая убыль офицеров, так что адмиралтейство сейчас собирает мичманов и лейтенантов с береговых и вспомогательных должностей, чтобы занять открывшиеся вакансии на боевых кораблях и особенно на минных катерах. Сережа осторожно осведомился о судьбе спасенных с колдуна. У него еще вчера мелькнула мысль, что неплохо заполучить кого-то из них на стрелец. Адъютант, покачав головой, поведал, что Колдунский уже расписаны по другим судам. С командиром же, капитана лейтенантом Веселага, приключилось несчастье. Оказавшись на берегу, он сперва проявлял беспокойство, потом речь его стала невнятной, и он сделался буин. Пришлось связать несчастного и немедленно отправить в морской госпиталь. Где он сейчас и пребывает? Что касается бывшего командира стрельца, адъютант так и сказал, бывшего, что неприятно царапнуло Сережу То за него можно не беспокоиться. Эскулапы из морского госпиталя послужили поставить на ноги не позже, чем через месяц. А что до пополнения, то уже к вечеру на стрелец прибудут лейтенанты Мичман на должности старшего офицера и артиллериста из флотского экипажа обещали прислать унтера и пятерых нижних чинов, но это все, на что можно рассчитывать. Люди сейчас нужны везде, так что берите, что дают. Напоследок адъютант, Заговорщицкий понизив голос сообщил, что адмирал включил нового командира стрельца в списке на представление к ордену Святой Анны. Делайте карьеру дружище. Рад за вас. Нокс своему удивлению Сережа обнаружил, что известие, которое раньше вызвало бы бурю восторга, теперь оставило его равнодушным. Перед глазами стояли залитая кровью боевая рубка, люди, растерзанные осколками, и дрожащие руки веселага. И тем не менее, он уже не мечмонец всего год, как выпустившийся из корпуса. Теперь он лейтенант, командир И полный хозяин боевого корабля, и скоро ему снова вести монитор в бой. Вот удивятся однокашники, Карлуша Гревы и Венечка Стилецкий. Им небось, такое и не снится. Кроме официальных бумаг, приказов о производстве в очередной чин и о назначении командиром стрельца, Сережа получил в штабе тощую пачку писем корреспонденции, пересыланных из Гельсингфорса. Прикинув, что у него есть часа два с половиной перед визитом в управление порта, длинный список необходимого для ремонта был завизирован у нового командира отряда вице-адмирала Брюмера. Сережа решил перекусить. Возвращаться на монитор смысла не имело. Во время аврала стол в кают-компании не накрывали. Офицеры довольствовались бутербродами и чаем, которые вестовые разносили по местам работ, или несколько перехватывали чем-нибудь в буфетной. Так что он счел возможным позволить себе небольшое послабление, устроился под парусиновым навесом летней кофейни в двух кварталах от морского штаба, заказал легкий завтрак, кофе и дань ушедшей юности меренги сделал крошечный глоток ароматного обжигающего напитка зажмурился от удовольствия и вскрыл первый конверт